Эпилог. Принцесса. Свадьба была тихой. Только для своих. Конечно, тихой ее можно назвать лишь условно. Это все равно свадьба наместника, все равно пиры музыка, но никаких приглашенных гостей, никаких излишеств. Хена была очень рада, что все проходит именно так, спокойнее. И до последнего боялась, что Ренарда запретят жениться на ней. Ну, кто она такая? Сиротка подкида шестоверны даже если и баронесса сейчас. Но старый король аугуста не вставал с постели и никаких решений уже не принимал. А Фернандо с самого начала был не слишком против. Не запретили. «Не бойся», — сказал Рейнардо. «Магам позволено куда больше, чем обычным людям. Никто не станет ссориться со мной из-за подобных вопросов. Даже если мой брат против, ему нужна моя верность. Так что Хена — принцесса теперь. И это как-то совсем безумно» и нужно теперь новому статусу соответствовать. Поначалу это стоило огромных нервов и слез, но в минуты отчаяния Хена вспоминала Рейнарда перед боем, его белые щеки и почти остекленевший взгляд. Он тогда справился, и она справится тоже, тем более что как-то незаметно втянулась. Тем более, что изображать нежную, благовоспитанную барышню от нее и не требовалось. Она могла оставаться собой, только немного внешних правил усвоить, разобраться с китхарской грамматикой, раз уж она теперь жена-наместника, научиться красиво и правильно писать, хоть немного разобраться в истории, генеалогии тартахенских и китхарских родов. От всего этого голова шла кругом. Нелегко. И ни один день займет. Ни один год. Но Хена вдруг поймала себя на том, что удивительно захватывает, как по-новому складываются кусочки огромной мозаики мира для нее, как открываются подробности, о которых она не подозревала, как многие вещи видятся теперь с другой стороны. Новые знания заставляют на все взглянуть иначе. И чем больше она учится, тем больше понимает, как много упустила, но теперь есть отличная возможность наверстать. К ее услугам лучшие учителя, и если кого-то даже нет в Китхаре, то Рейнарда может пригласить из Тальминара, ему не откажут. И все же, когда пришлось ехать в Тальминар самой, это стало серьезным испытанием. в Китхаре Хена привыкла, здесь уже никого не удивишь и не надо ничего доказывать, но там все иначе. Осенью умер король Аугуста, и торжественная коронация Фернанда должна состояться в начале зимы. ренардо должен принести присягу новому королю. И Хене тоже необходимо ехать. К этой поездке Хена готовилась особо. Сидела ночами, заучивая, кто кому кем приходится. В этих кшарьих родственников шушак ногу сломит. Она может выглядеть недостаточно благородной и утонченной. Ей это простят. Но недостаточно образованной выглядеть не стоит. Поэтому Хена сидела с книжками. И даже при том, что никто не мог избавить ее от повседневных дел. Ей сшили новые платья. Удивительных трудов стоило найти человека, который понимал бы, как стоит шить для Хены, но для мага-наместника нет ничего невозможного. Ринарда нашёл. Молодого и не слишком именитого мастера, но готового забыть о придворных условностях и сделать всё так, как лучше лично для неё. Повседневная одежда для Хены была почти мужского покроя или совсем мужского, лишь учитывала особенности фигуры. Свободные шёлковые туники, как принято на юге, длинные, но с разрезами до середины бедра, и узкие брюки. Либо наоборот, брюки настолько свободные, что больше похожи на юбку. Ходить удобно и ездить верхом. Этикет условно соблюден, по крайней мере, в глаза не бросается. Она не китхарка, не леди, и ей готовы простить многое, даже то, что совсем недопустимо для местных благородных девушек. Да, рыцарю позволено больше. Платье, сшитое для коронации, поразило особенно – Увидев впервые, Хена даже не поверила, что это возможно. Ничего лишнего, только тяжелая, расшитая серебром парча, немного нежного шелка, широкий пояс с остальными бляхами. Платье одновременно женственное и похожее на военный доспех. «Ты похожа на богиню возмездия, только молнии в руках не достает», улыбнулся Ренардо, разглядывая ее. «Моя грозная богиня». «Ему он нравилось. Да что там?» Ей самой нравилось так, что не найти слов. Она красива. Тогда Хена впервые осознала это в полной мере. Действительно красиво пусть и совсем не похожа на придворных дам, не такая. Никаких оборочек, только сила и власть, и даже мускулистые руки смотрелись очень естественно. Богиня возмездия должна быть именно такой, способной каждому воздать по заслугам. Наверное, именно тогда, стоя перед зеркалом, Хена поняла, что все это на самом деле. Она больше не та девочка, какой была, и по-прежнему больше не будет. Слишком все изменилось. Она принцесса, надо это признать и поверить. Они с Ренардо прошли этот путь вместе. То, кем он стал, и ее заслуга — сильным магом, воином, полководцем, наместником. То, какой стала она — Заслуга его. Вместе они смогли больше, чем каждый из них смог бы сам. Еще многое предстоит, но все это на самом деле».